Глава вторая На следующий день резко потеплело, но в сквер торговать куклами я всё равно не пошёл. Мог позволить себе такую роскошь. К тому же надо было выполнять заказ. Разогрел пиццу, приготовил кофе, позавтракал и, надев кожаный фартук, направился на лоджию. Квартира у меня однокомнатная, небольшая, зато с просторной лоджией, которую я оборудовал под мастерскую. Положив на верстак полено, достал из пакета бумажный свёрточек и развернул. В свёрточке находился обыкновенный спичечный коробок, а в нём переложенные ватой два карих стеклянных глаза. Маленьких, как бусины, будто их специально делали для кукол. При изготовлении театральных кукол редко используются стеклянные глаза. Они встречаются разве что у дорогих игрушек, наподобие куклы Барби. Но как ни правдоподобно выглядят стеклянные глаза — Обмануть своим неподвижным взглядом они могут только ребёнка. В этих же глаз, стоило мне наклонить коробок, зрачки двигались. Жутковатое чувство, будто на меня из коробка смотрят настоящие живые глаза. Я аккуратно потрогал пальцем. Да нет, стекло. А зрачки в стеклянном шарике, скорее всего, плавают в глицерине. Вспомнилось, что вчера Мирон говорил об Андрюхе, и стало понятно, чья это работа. Золотые руки у Осокина. Да, но Мирон говорил, что заказ на тысячу пар с перспективой гораздо большего заказа. Это кому же понадобилось только кукол ручной работы? При таких объёмах производство кукол штампуют на поточной линии. Или моя кукла будет служить эталоном? Неужели кому-то понравились мои безделушки, и он решил организовать производство? Выходит, я сам под себя копаю яму? Закрыв коробок, я положил его на полку над верстаком, чтобы во время работы случайно не смахнуть на пол и стеклянные глаза не разбились. Радужное с утра настроение испортилось. Если я прав, то самое обидное, что ничего поделать не могу. Откажусь от заказа, когда-нибудь другой сделает эталон, и я всё равно останусь не у дел. А так хоть какие-то деньги заработаю. С крупным бизнесом к устарю-одиночке тягаться нечего. Я взял в руки полено, повертел в руках, определяясь с разметкой — Неожиданно понял, что не знаю породы древесины. Ровного, воскового цвета, плотной с почти незаметными годовыми кольцами. Любопытная фактура. Кора с полена была содрана, сердцевина удалена, и только у одного края торчал аккуратный сучок. Прямо-таки готовый нос Буратино. В меру задиристые, разве что немного длинноват, но это дело поправимое. Невольно вспомнилось, как в фильме «Папа Карло» укорачивал нос Буратино. И что из этого вышло я улыбнулся. Занёс резец, чтобы укоротить нос, но затем передумал. Косметические операции лучше проводить во время доводки куклы. Отложив резец, взял карандаш и принялся размечать полено. Голова, туловище, руки, ноги. Да, что-то не то, рассчитал заказчик. Если и получится кукла побольше моей, то совсем на чуть-чуть. Пробный надрез тоже меня удивил. С виду прочное дерево резалось неожиданно легко, и надрез получился ровненьким. Будто это не дерево, а мягкий пластик. Идеальная для резьбы древесина. Неужели знаменитый палисандр? Наслышан, но никогда с ним не работал. Даже в глаза не видел. По слухам, древесина палисандра вроде бы источает приятный пряный запах. Или это сандал так пахнет? Я понюхал. От поля нашёл тонкий, едва различимый запах хвои, который уже никак нельзя характеризовать как пряный. Ну и ладно. Палисандр, не палисандр. Сандал... Спрошу у заказчика, когда буду отдавать куклу. Любопытно всё-таки. Поставив полено на попа, я хотел двумя глубокими зарубками обозначить голову, но зарубка получилась только одна, после которой полено странным образом спружинило, выскользнуло из рук и упало с верстака на пол. Одновременно с этим будто сильный сквозняк прошёлся по лоджии, и развешанные по стенам куклы закачались, постукивая деревянными ручками и ножками. Вот тяна. Я ошарашенно огляделся. Окна на лоджии были закрыты, и взяться сквозняку было неоткуда. Подняв полено с пола, я снова поставил его на верстак. Каким образом оно могло спружинить? Наклонил я его, что ли? Да надавил на сучок. И вдруг до меня дошла комичность ситуации. Почти аналогичным образом начиналась история Буратино. Только там папе Карло досталось поленом по лысине. Или его другу Джузеппе. Я поёжился. Когда читаешь книгу, ситуация выглядит комичной, но мне было не до смеха. Мурашки побежали по спине. Выручил звонок в дверь. «Заходи, Джузеппе!» — попытался я пошутить, но получилось неудачно, если не сказать жалко. Кто меня мог слышать с лоджией? Чувствовала себя, прямо скажем, не в своей тарелке, поэтому с облегчением покинул мастерскую и поспешил к двери. Даже позабыл спросить, кто там. А когда открыл, то остолбенел. На лестничной площадке стояла Оксана в зимней курточке-пуховике, вязаной шапочке со школьным рюкзачком за плечами. Привет, сказала она и проскользнула мимо меня в прихожую. Здравствуй. Где у тебя здесь свет включается? деловито осведомилась она. Я пришёл в себя, закрыл дверь и зажёг в прихожей свет. Оксана сбросила с плеч рюкзачок и принялась расстёгивать курточку. Какими судьбами? осторожно поинтересовался я. «Решила посмотреть, как живёт будущий отчим», — напрямую заявила она. «Не возражаешь?» Ха, «Попробовал бы», — растерянно пробормотал я. «Это правильно. Тапочки для гостей есть?» Я подал ей тапочки и тупо пронаблюдал, как она переобувается. «А почему ты не в школе?» — наконец сообразил я. «В связи с оттепелью протекла крыша школы классную, комнату залила, и нас отпустили домой. Устраивает подобная версия?» Я только развёл руками. Глупый, в общем-то, вопрос задал. «Кто ей такой?» Оксана училась хорошо, и если один день решила прогулять, то ничего страшного не случится. Лишь бы не вошло в привычку. «Есть хочешь?» «А что у тебя на обед?» «Покупные, пельмени, чай». Оксана скривилась. «Ну, извини, бананов нет». «А пельмени со сметаной?» «С кетчупом». «Давай». «Тогда марш мыть руки». Я открыл перед ней дверь в ванную, а сам поспешил на кухню. Достал из морозилки пачку пельменей, поставил на плиту кастрюлю с водой, включил электрический чайник. Расставляя на столе тарелки, я услышал, как Оксана вышла из ванны, зашла в комнату, но, не задержавшись там, появилась на кухне. «Да, небогатый женишок маме достался», — констатировала она. «Ты себе лучшего найдёшь», — заверил я. «Отойди-ка», — отодвинула меня от плиты. «Не мужское дело обед готовить». «Да уж, пельмени варить серьёзная наука», — согласился я. «Вари только себе, я недавно завтракал». «А я одна есть не буду. Тогда я попью с тобой чаю. Устраивает?» Оксана сварила десяток пельменей, выложила на тарелку и села за стол. «Кетчуп по вкусу», — сказал я, пододвигая к ней бутылочку. Оксана капнула на один пельмень, попробовала. «Вкусно», — удивилась она. «Первый раз ем пельмени с кетчупом». Она густо залила пельмени кетчупом и принялась есть. Ела она, как все подростки, быстро, словно куда-то опаздывала. Будто не вилкой орудовала, а помелом мела. «Это я от лени придумал», — сознался я. «В отличие от сметаны, кетчуп долго не портится». Пока наливали в стаканы чай, Оксана управилась с пельменями и успела помыть тарелку. «На пожар торопишься?» — подтрунил я. «На вашу свадьбу». Не осталось она в долгу. «Или уже опоздала? Ты будешь первая, кто об этом узнает». Она взяла стакан с чаем. «А лимон к чаю есть?» «Нет, и бананов, извини, тоже. а бананах ты уже говорил». Оксана обвела взглядом кухню, заметила на холодильнике скучающего петрушку, которого я использовал в качестве кухонной рукавицы. «А я была в вашем театре. Водили всем классом на спектакль». «Понравилось?» Она пожала плечами. «Я тогда училась в первом классе, почти не помню. Помню только, что мы много смеялись. А чего театр сгорел? От короткого замыкания?» Я вздохнул, взял свой стакан, отпил чаю. «Помнишь, где стоял театр?» «Помню, на площади коммунаров. Центр города, бойкое место. А знаешь, что построили на месте театра?» «Знаю. Супермаркет, который принадлежит мэру нашего города, господину Полищуку. Такое вот короткое замыкание». «Понятно», — кивнула Оксана. «Если театры поджигают, значит, это кому-нибудь нужно». В очередной раз она меня сразила. Не думал, что в школе сейчас изучают Маяковского. Весьма примечательная параллель. В духе времени. «А где ты делаешь кукол?» — спросила она. «На лоджию. Там у меня мастерская. Посмотреть можно?» «А чего нельзя? Можно». Мы допили чай и пошли на лоджию. Когда Оксана увидела развешанных по стене лоджии кукол, глаза у неё загорелись, и наконец-то в ней проснулся ребёнок. «Ух ты! А потрогать можно?» «Ткни этого гнома пальцем в живот». Она коснулась пальцем куклы и тотчас отдёрнула. «Сильнее, не бойся!» Оксана надавила пальцем на гнома, он сложился пополам, из глазниц на пружинках выскочили глаза, и гном отчаянно заорал. «Вай!» Оксана испуганно отпрыгнула, затем захохотала. «Хочешь, подарю?» «Ага». Я снял гнома со стены и протянул ей. «Я его подсуну училке по математике», — пообещала она. «Что, вредная?» «Ага. Выше четвёрки не ставит, потому что мама подарков ей не делает». Оксана потыкала гнома в живот. «А как он заводится?» «Вот так». Я отобрал у нее гнома. «Возвращаешь конечности в первоначальное положение до щелчка, и гном готов к употреблению». Оксана взяла куклу, повертела в руках, но больше пробовать не стала. Снова прошлась взглядом по висящим на стене куклам, задержалась на кукле скелеты, и глаза её опять загорелись. «Нет!» — поспешно отказал я. «Скелет не дам!» Он светится в темноте, и учительницу можно так перепугать, что кондрашка хватит. «Не дашь, так не дашь». Пожала плечами Оксана, отвела взгляд в сторону, неожиданно спросила. «У вас с мамой серьёзно?» Уголки губ у неё обиженно дёрнулись, и я не стал юлить. «Да? Очень? Очень. Значит, вы займёте мою комнату, и мне придётся перебираться в проходную». Наивный детский эгоизм невольно вызвал у меня улыбку. Вообще-то мы с Любашей подумывали обменять наши квартиры на трёхкомнатную, но, понятное дело, в далёкой перспективе. Пока же наше совместное будущее было вилами по воде писано. «Я тебе ширму поставлю!» – пошутил я, но Оксана не приняла шутки. «Вы всё уже за меня решили!» Я покачал головой и тихо, но твёрдо сказал. «Мы решили, что решать будешь ты!» Оксана глянула на меня из-под лобья, помолчала, теребя в руках гнома. «Я, наверное, пойду». «Хорошо. Будет время и желание, заходи. Постараюсь, чтобы в твой следующий приход на столе были бананы». Я проводил Оксану в прихожую, она оделась и вышла, так и не глянув на меня и не сказав ни слова. Даже когда перешагнув порог, и я сказал «до свидания», она не ответила. Я постоял на лестничной площадке, пока не хлопнула дверь подъезда. На стене напротив моей двери красовалась нарисованная желтой краской улыбающаяся круглая рожица. То ли колобок, то ли солнышко. Давно красовалась, уже лет пять, и я настолько к ней привык, что иногда здоровался. «Ну, и как тебе, моя падчерица?» — тихо спросил я. Рожица улыбалась. «Согласен», — вздохнул я. «Сложная натура». Закрыв дверь, я немного постоял в прихожей. В голове крутились невеселые мысли — Как воспринимать неожиданную инспекцию Оксаны? Как светлое предзнаменование или... Так и не решив, как это скажется на нашем с Любашей будущем, я надел фартук, выключил в прихожей свет и направился на лоджию. В этот раз я приступил к работе с максимальной осторожностью. Не верил я в сказки и трансцендентные штучки, но ведь было что-то. Конечно, если хорошо подумать, проанализировать, обследовать лоджию, то можно найти объяснение, как внезапному сквозняку... Так и тому, почему полено выскользнуло из рук. Но можно и не найти. По крайней мере, сразу. Причина может обнаружиться и через день, и через неделю, а я не хотел тратить время попусту. Неясная тревога не покидала. Когда я снимал первую стружку, мне показалось, что кукла на стене за спиной шевелится. Паранойя какая-то. Пару раз я оглянулся, но, не заметив ничего подозрительного, постепенно втянулся в работу. И туманные страхи отступили. Когда работа совпадает с хобби, она настолько поглощает, что полностью выключаешься из окружающего. Я вырезал заготовки всех частей куклы и приступил к чистовой обработке рук, ног и туловища. Голову, как всегда, оставил напоследок. Вырезать голову — это работа художника, хотя я и не признавал собой права называться таковым. К тому же выражение лица, которое следует придать кукле, во многом зависит от того, какие ручки, ножки и туловище ты сделаешь. Если ручки-ножки кривые, если наличествуют брюшко, сутулость, то, естественно, выражение лица куклы должно быть брезгливым. Такой вариант Буратино не подходил, и, естественно, я изначально настроился на стройность и сухопарость фигуры. Правда, не всегда получается по-задуманному, всё зависит от фактуры древесины. Когда полено сучковатое, волокна в нём волнистые, тогда ручки-ножки поневоле выходят из-под резца кривоватыми, а спина с сгорбленной. В данном случае фактура древесины была идеальной, всё шло как пописанному. писаному. Весёленький Буратино должен получиться. Я настолько увлёкся, что не заметил, как наступил вечер. Когда любимая работа поглощает без остатка, ты словно переносишься в сказочную страну, лишённую неурядиц, где всё у тебя получается, всё путём, ты сам себе хозяин, творец и повелитель. И чем глубже ты погружаешься в мир своих увлечений, тем болезненнее обратный переход в обыденность». «Особенно, если возвращаешься туда не по собственной воле, а тебя выдёргивают насильно». «Вот ты где!» — услышал я за спиной, вздрогнул и испуганно обернулся. На пороге лоджии стояла Любаша. «О, напугала!» — перевёл я дух. «Это ты меня напугал. Звоню в дверь, звоню, а ты не открываешь». И как нарочно ключ запропастился, минут десять искала в сумочке, пока нашла. «Извини, заработался, не слышал звонка». Любаша подошла, села мне на колени. Я обнял её, поцеловал в шею, но она, неожиданно вскрикнув, отпрянула. «Осторожнее, я уши проколола». «Ну-ка, ну-ка!» Отвёл её волосы от ушей, посмотрел. Из покрасневших мочек торчали маленькие, как гвоздики, золотые сережки. «А где мои серьги?» «Твои серебряные. Их сейчас носить нельзя. Пока ранки не заживут, нужно носить золотые. Мне Ленка дала на время». Любаша взъерошила мне волосы и потянула через голову лямку фартука. «Погоди», — рассмеялся я, садил её с колен, снял фартук. «Дай руки помою». «Давай быстрее, а то у меня времени нет». «Всегда так», — вздохнул я, направляясь в ванную комнату. Все у нас, если не украдки, так в спешке. Какая-то к чёрту любовь. У меня дома ребёнок голодный». «Оксана давно не ребёнок. К тому же не совсем голодная. Для меня она всегда будет ребёнком». Возмутилась Любаша, запнулась и, заглянув в ванную, насторожно спросила. «Что значит не совсем голодная? Я её пельменями накормил, она сегодня ко мне заходила». «Зачем?» Настороженность в словах Любаши выросла до степени тревоги. «Насколько я понял, хотела посмотреть, как живёт будущий отчим». «Да?» — недоверчиво переспросила Любаша. «Да?» Я вытерся полотенцем, привлёк Любашу к себе и крепко, чтобы исключить последующие вопросы, поцеловал в губы. Любаша попыталась отстраниться, но я не отпустил, и она обмякла, растаяв в моих руках. Однако далее всё получилось так, будто мы были женаты чуть ли не вечность, и секс стал для нас обыденной супружеской обязанностью. Как ни пытался я расшевелить Любашу, но кроме чисто физиологического удовольствия ничего другого мы не получили. Причём, скорее всего, только я. Мыслями Любаша была далеко от меня, с дочкой, и все мои усилия заставить её раскрепоститься пропали в туне. Когда всё закончилось, она приподнялась на тахте, оперлась ладонью о мою грудь и заглянула в глаза. «Она прогуляла уроки?» Я обречённо вздохнул. «Нет, — говорит, — в школе прохудилась крыша, класс залило талой водой, их отпустили». Любаша вскочила с тахты, собрала одежду и скрылась в ванной. Минуты через три она вышла оттуда уже одетой. «Мне пора». Я натянул трусы и встал. «Ладно». Помог ей обуть сапоги и надеть пальто. «Пока». Не глядя, она чмокнула меня в подбородок и выскочила за дверь. «До завтра!» — крикнул я вдогонку. «Я позвоню!» — донеслось с лестничного марша. Вот, значит, как. Я выглянул на лестничную площадку. Со стены на меня насмешливо пялилась жёлтая рожица. «Тебе бы все хихоньки да хахоньки!» — мрачно пробормотал я и закрыл дверь. Ощущение светлых надежд, царивших в душе после посещения Оксаны, улетучилось без следа. Насмотрелась Любаш американских фильмов, где что не очень, то обязательно похотливый педофил и теперь, похоже, переживает. Я принял душ, надел спортивный костюм и, выйдя на лоджию, взялся за уборку. Заготовки сдвинул на середину верстака, щепу и крупную стружку сложил в ящичек, а мелкую стружку и опилки смел в мусорное ведро. Больше я сегодня работать не собирался. Не было настроения. Сварил супчик из пакета, поужинал, отрешенно глядя в беспросветный мрак за окном. Такой же беспросветный, как и в моей душе». Оставалось надеяться, что всё образуется, и на старости лет лёгкий ветерок открыли в синей птицы из волшебной сказки развеет моё одиночество. Неужели сказочные истории происходят только с золушками и только в юном возрасте? Надежда умирает последней, но пока она жива, теплится последняя искорка, я буду верить в сказку со счастливым концом. А что мне ещё остаётся? Бесцельно послонявшись по квартире, я включил телевизор, Но больше пяти минут смотреть не смог. Настолько паршиво было на душе, что ничего в жизни не хотелось, разве что удавиться. Тогда я прошёл на кухню, достал из шкафчика начатую бутылку водки, налил 100 граммов, принял как снотворное и направился спать. А вось утром всё утрясется и мир предстанет перед глазами не таким мрачным, хотя бы с проблесками света.